Глава двадцатая. Когда я вернулась в дом Мартина за аквариумом, то услышала его громкий крик. «Пошла вон отсюда!» Следом раздался какой-то глухой стук. Поднявшись выше, я могла увидеть Анну, подбирающую одежду. Скорее всего, Мартин выкинул чемодан из квартиры на лестничную клетку. Он раскрылся, и вещи веером разлетелись по полу. «Ты еще об этом пожалеешь!» Злобно шипела стерва. Только попробуй сделать что-то мне или Стефании. Я тебя засажу. Расскажу, как ты украл у Касьянова деньги». Мое сердце гулко заколотилось. Я вышла из тени и спросила. «Что ты сказал? Твоя сестра обобрала моего отца? Я взяла то, что мне причитается. Спать со стариком не слишком приятное занятие, чтоб вы знали». Горло подкатила тошнота. «Мой отец никакой не старик. До суда он был в хорошей форме». А она так пренебрежительно о нем отзывается, еще и не отрицает, что деньги взяла. «Я за аквариумом. Пропусти!» Мартин затащил меня за руку в квартиру и закрылся на замок. «Никуда я тебя не отпущу, пока мы не поговорим». «Хорошо. Говори». Сложила руки на груди. «Давай сядем. Может, мы еще и ляжем?» «Стеж, пожалуйста, дай мне шанс высказаться. Я не пытался тебя обмануть». Компания твоя, а я просто лицо фирмы. Я заключил сделку с твоим отцом. Последние полгода мы искали тебя, но никто точно не знал, где ты живешь. И тогда я придумал вакансию, чтобы ты сама пришла. Я хотел подготовить тебя сначала, устроить сюрприз. Какой смысл мне было скрывать? Ты бы все равно узнала когда-нибудь. Папа сам тебе предложил? Да, он позвонил мне из тюрьмы, а дальше его люди помогли. А твое навязчивое внимание? Я просто люблю тебя. Я зависла ненадолго. Мой мозг сейчас взорвется. Он правду говорит или врет, чтобы фирму себе присвоить. Стеша, я тебя люблю», — повторил Мартин и попытался меня поцеловать. Я выставил преграду между нами в ладони, так как была не готова к поцелуям. «Пожалуйста, не уходи», — попросил он. «Отправь машину обратно. Анну я уже выкинул отсюда». «Что она тебе сказала?» И я никогда ранее не видела, чтобы Мартин обращался так грубо со своей сестрой. Да, иногда они спорили, ругались, но чтобы вот так впервые произошло. Должно быть, была веская причина. Стефания, это Аня замешана в истории с абортом, которого не было. Так я и знала. Гадкая сука, она всегда была против нас. сжала кулаки. Мне удалось получить ее признание в содеянном. Но зачем она это сделала? цитирую дословно я не могла видеть вас счастливыми перед глазами будто вся жизнь пронеслась. хотелось броситься за ней в погоню и избить ее но я конечно этого делать не стану запущенный бумеранг обязательно вернется к ней и все таки я поеду к себе сказала устала мне нужно обдумать ситуацию ты так долго молчал что я просто тебе уже не верю не верю понимаешь с надрывом спросил я «Я докажу, что мне можно верить, малышка!» Он сжал мои плечи и притянул к себе. «Отпусти меня!» «Нет, останься! Я сам схожу за твоими вещами!» Я села на диван и заплакала. Было жалко того малыша, которого я потеряла. Вот я и узнала правду. И Мартин узнал. А дальше-то что? Когда мои испытания уже закончатся? Ахматов вернулся с моими вещами и сказал, что отпустил машину ука любезно предложил мне помочь перевезти вещи, дал авто с водителем и обещал позвонить. Вне всякого сомнения, он ко мне подкатывает, но я этого не хочу. Понимая умом, что он мог специально Мартина оговорить, чтобы я ушла от него, устранить соперника. Вот и получается, что я оказалась меж двух огней, но Марта я хотя бы знаю и не боюсь. А вот Мамедов опасен. Моя женская интуиция просто вопит об опасности когда он находится рядом. «Не верю Луке, Стеша, не верь! Он где-то достал копию документов, возможно, у моей секретарши. Завтра я уволю ее, а я уволю тебя. Нет, дорогая, ты не сможешь этого сделать. Твой отец все предусмотрел. Я смогу уволиться только по собственному желанию. С одной стороны, это правильно. Я хороший ландшафтный архитектор, и в управлении целой строительной компанией я черта с два смыслю». Моя угроза пустая, чтобы его задеть. И вообще, я пока что не осознаю себя владелицей компании. Где ты встретилась с Мамедовым?» Спокойно спросил Март. Но я знала, чего стоит спокойствие этому ревнивцу. Я же просил тебя держаться от него подальше. Я замещала подругу. У нее ребенок заболел. «Серьезно?» Фыркнул Ахматов. «Я не смогла ей отказать. Пойми меня. Ты стала другая». Мартин сел рядом со мной и обнял за плечи. Но если еще раз пойдешь в клуб без меня, получишь по заднице. И не плачь. Теперь никто и ничто не помешает нам быть вместе. Расскажи мне, как твоя сестра это сделала? Мартин коротко поведал мне о том, как Анна случайно проговорилась. И я поразилась наглости и хитрости этой дряни. Проникла ко мне в квартиру. Оставила блистер из-под таблеток на видном месте. Сим-карты поменяла чтобы я не смогла до Мартина дозвониться. Ещё и мужика мне подсунула. На что она ещё способна? Но почему? Почему она это сделала, чёрт возьми? Схватилась я за горячий лоб. Она хотела быть со мной. Но она же, блин, твоя! Мартин! Вы что, не родные? Почему же ты молчал? Думал, ты знаешь, фамилии ведь разные. Ну да, она Лебёдкина. Я подумала, что она замужем была. А она, оказывается, Анной Ахматовой стать мечтала. Как известная поэтесса. «Это просто невероятно! Трэш какой-то! Если бы я знала раньше, я бы вывела негодяйку на чистую воду. О чем ты еще молчишь, а?» Стукнула его по груди. «Больше ни о чем. Теперь ты обо всем знаешь. Твой отец позаботился о тебе. Испытания кончились. Ты ни в чем не будешь нуждаться. Ты хозяйка целой строительной фирмы. И я сделаю так, что твой бизнес будет приносить тебе хороший доход. Будь со мной, верь мне. Давай оставим в прошлом наши разногласия. Я тоже был обманут. Но теперь, когда мы все выяснили, тебе нужна я или фирма? Ответь честно, Ахматов. Ты. После встречи с отцом ты поймешь, что я тебя не обманываю. Но почему он выбрал тебя? Должно быть, он понял, что я тот, кто тебе нужен. Это покажет наша встреча. А пока, Мартин, не приближайся ко мне. Не будь такой жестокой. Я все сказала.